Глава 15 Подготовка к экспедиции проходила на базе российских космических войск, которым и принадлежали стратокрейсеры. Уже на месте выяснилось, что их всего два – «Аврора» и «Паллада». Непосредственная подготовка «Авроры» много времени не заняла. Огромный воздушный корабль обслуживался с той же простотой, что и самолет. Но нам пришлось задержаться. Ждали результатов испытаний на прочность различных материалов. Казаки, офицеры атаманского полка, в том числе наши старые знакомые Олег Ивазов и Максим Соколов, прибыли на базу к вечеру. Олег должен возглавить десантный наряд на «Авроре». При ближайшем рассмотрении стратокрейсеры оказались немного иными по форме и содержанию, нежели на изображении. Конструктивно они походили на матрешку или подводную лодку, один корпус внутри другого поскольку имели два корпуса, вложенных один в другой – легкий и прочный. Только в отличие от подлодок, прочным был внешний, а легким – внутренний. Маневровые ходовые двигатели, вспомогательные агрегаты и цистерны с водой, служащие топливом, плазменным турбином, находились под надежной наружной броней. Грузовой и жилой отсеки располагались во внутренней легкой капсуле. Обшивка реально была настоящей броней. Материал представлял собой сложный полимер, армированный мономолекулярными вольфрамовыми нитями. Толщина местами достигала 100 мм. Масса кораблей с полной загрузкой составляла 800 тонн. Жилой от крейсера стратокрейсера оказался довольно просторным. Так называемая «главная рубка», кабина экипажа и большой пассажирский салон с рядами удобных кресел и широким почти полтора метра проходом между ними – Санузел с душевой, медицинский отсек со всем оборудованием, необходимым для проведения самых сложных хирургических операций. Два лифта, ведущие в шлюзовую камеру и грузовой трюм. Впервые попав в помещение главной рубки, мы на секундочку даже усомнились в реальности выбора этажа. Лифт делал три остановки. В длинном коридоре располагались непонятные мне конструкции, больше всего напоминающие огромные гробы. Девять таких штуковин, размером 2 метра в длину, полтора в ширину и метр в высоту, стояли в ряд торцами к стене. Сопровождающий нас Антон Грюков объяснил, что это противоперегрузочные танки, на пилотском жаргоне минуемые «коконы». Антон подошел к одному из коконов и хлопнул ладонью по небольшой сенсорной панели на боковой стороне. Крышка гроба быстро, но плавно поднялась вверх и назад. Как фонарь современного истребителя. Внутри танка находилось сиденье и пульта управления. Мне показалось, что оно несколько великовато для обычного человека. — Совершенно верно, — подтвердил мое наблюдение Антон. Сиденье предназначено для размещения человека в пилотском скафандре. Садишься внутрь, крышка закрывается, и внутренность танка заполняется субстанцией, являющейся родной сестрой той жижи, что заполняет место между слоями в юшмане. На первых моделях коконов внутрь поступала соленая вода. «А, припоминаю», сказал я, пытаясь удобно устроиться на ковшеобразном сиденье, свободно вместившем бы две моих задницы. Мне это не очень удавалось. Такую фигню предлагал Циолковский. Якобы тело, погруженное в соленую воду, может переносить гораздо большие перегрузки. что то я потом у Беляева читал в романе «Если мне память не изменяет, прыжок в ничто». Там во время старта ракеты пассажиры и экипаж в гробы с водой ложились. Но там экипаж управлял полетом вслепую или шел на автоматике. А здесь... А здесь все данные выводятся тебе на внутришлемный монитор, подхватил Антон. Можно вообще включить режим полного присутствия. Знаю, знаю, ответил я. Мы, готовясь к африканскому рейду, изучили пилотские шлемы, бармица. Там внутри шлема даже не монитор а голографическая развертка, да и в перчатке встроены сенсоры, заменяющие ручки управления. Если кокон предназначен для человека в скафандре, то зачем здесь пульт управления? Головизоры, джойстики. Это для обычных рейсов, ответил Антон. Ведь не на каждом задании требуется маневрирование на гиперзвуковых скоростях. А сиденье вполне можно подогнать по фигуре. Вон там слева рычажок. Я тронул указанный рычажок, и сиденье подо мной послушно уменьшилось, заполнившись чем-то упругим. Наверное, опять тем киселем, что здесь суют во всю защитную одежду. Антон тем временем пояснил, что столь большие размеры коконов обусловлены тем, что каждый модуль полностью автономен и в случае аварии может служить спасательной капсулой. Десантный отсек при катастрофе сбрасывался целиком вместе с санузлом, что интересно. «Ну и на какие нагрузки рассчитаны эти танки?» – поинтересовался я. «На 20G», – ответил Антон, – «а конструкция корабля рассчитана на сорокократные нагрузки. Крейсер может легко маневрировать на скоростях до шести махов». Непосредственно под жилым отсеком находилась промежуточная техническая палуба, где размещалось электронное оборудование и вспомогательные батареи. Кроме вместительного грузового трюма в самом хвосте воздушного корабля имелся небольшой ангар, вмещающий десантно-штурмовой турболет «Сова». Мои друзья были в полном восторге от корабля. Но я не мог разделить их чувства в полной мере. Мне слишком хорошо запомнился великолепный спейсер моего альтер-эго. Этот корабль не зря принадлежал классу «Экстра». Правда, был там и класс «Абсолют», в несколько раз превосходившие экстру по размерам и энерговооруженности. В XXIII веке уже не пользовались реактивными двигателями, зато вовсю эксплуатировали гравитацию, начиная от искусственной гравитации помещений, гравиглокаторов и приема передатчиков на гравиволнах до гравитационных двигателей, гравитационных пушек и гравитационных реакторов. Здесь, в бытомире делали первые шаги в этом направлении. Уже несколько лет использовались локаторы и средства связи. Но даже их скромные успехи были недостижимы в базовом мире. Во время краткого пребывания в Москве перед поездкой за Ушаковым я успел немного просмотреть открытые научные публикации по этой теме. И только в одной статье нашел робкое предположение, что гравитационные волны могут двигаться быстрее фотонов. Это был даже не шаг, а просто легкий наклон в нужном направлении. Ну ничего, дай бог, со временем раскачаются. На стратокрейсере нам пришлось провести несколько полноценных тренировок, отрабатывая свои действия в многочисленных штатных и нештатных ситуациях. Но буквально на следующий день Каврори подкатил огромный трейлер с 10-метровым шестигранным цилиндром на прицепе. Диаметр контейнера составлял полтора метра. Из сопровождающих тягач мобилей выбралась бригада монтажников, и сияющий, как начищенный пятак, главный инженер Путиловского завода. «Добрый вечер, господа!» — радостно приветствовал нас Михаил Иванович. «Вот, смотрите, что нам удалось сделать за пару суток. Ребята, запускай!» Кто-то из монтажников щелкнул нарочито грубоватыми кнопками на небольшом пульте дистанционного управления, и... Грани контейнера начали расходиться а изнутри полезли какие-то рейки обмотанные проводами и шлангами. всего пара минут и перед нами высилось гигантское кольцо через которое можно смело протаскивать авианосец а, -а, -а, -а только и сказал гарик задирая голову вы с размерами не погорячились озадаченно спросил инженера мишка оно уже чуть не вдвое больше чем требуется на самом деле «Диаметр больше необходимого в три раза», – гордо сказал Михаил Иванович. «Но мы посчитали сей факт несущественным. Запас, как говорится, карман не тянет. Просто мы использовали для монтажа окна портала уже имеющуюся у нас конструкцию орбитального зеркала. Только пленку сняли, а, так сказать, оправу оставили. Прочность рамы просчитана уже давно и отвечает вашим спецификациям». Устройство, как видите, самораспаковывающееся. К тому же контейнер можно сбрасывать на воду. Мало того, в основании рамы есть балластные цистерны. Чтобы протащить через окно корабль, достаточно притопить часть рамы. С прибытием самого важного груза вокруг «Авроры» завертелась предстартовая суматоха. Подкатили заправщики и зарядники, оружейники готовили целый комплект разноцелевых ракет, от воздух-воздух до противоспутниковых. Монтажники упаковали раму в контейнер, который тоже занял место в трюме. Нас на время проведения подготовительных работ попросили с летного поля удалиться, и мы потопали в офицерскую гостиницу, где до вылета размещались атаманцы. Олега Ивазова я нашел в его номере. Исаул, насвистывая веселый мотивчик, сосредоточенно приклеивал что-то монтажной лентой к сапогу десантного бронекомбинзона «Юшман». При ближайшем рассмотрении это оказались ножны его любимого ножа. — Да, ножик в стратосфере вещь незаменимая, — язвительно сказал я. — Наверняка покруче противокорабельных ракет. — Зря иронизируешь. Все наши стреляющие железки — дело хорошее. Но я еще ни разу не слышал, чтобы нож дал осечку, — серьезно ответил мне Олег. — Что там за суета началась? — Привезли рамку окна объяснил я. И начали предполетную подготовку. — Ну, это надолго, протянул Олег. Часа на четыре, если не больше. Только на установку вооружения сколько времени уйдет. Потом проверка систем. В общем, нас на прогрузку ближе к полуночи пригласят. — Так, может, мы пока пульку распишем, — предложил я. — Сейчас Мишка с Гариком придут. Нас как раз четверо будет. — Надеешься отыграться за вчерашнее? — усмехнулся Олег. «Ну что ж, реванш так реванш. Милости просим!» В дверь номера, дружно сталкиваясь локтями, ввалились мои друзья. «Кто здесь говорил про реванш?» Грозно вопросил Горыныч. «Это будет не реванш, а разгром! Ватерлоу!» «Кто выступит в роли Наполеона?» Снова усмехнулся Олег. «Можно Наполеоном буду я?» Раздался из коридора знакомый голос. «Мать вашу!» «Это же Владислав!» Воскликнул я. Через секунду в номер вошел и, обменявшись со всеми крепким рукопожатием, пристроился у стола войсковой старшина Косарев. «Владка, рад тебя видеть!» – Горыныч хлопнул Косарева по плечу. «Какими судьбами тебя занесло к нам?» «Решил навестить старых друзей?» «И это тоже», – улыбаясь, сказал Влад. «Но вообще-то я назначен командиром экспедиционного отряда». «Вот как! Отлично!» – порадовался я. «Значит, снова вместе в бой!» «Вот насчет этого я и хотел поговорить», — сказал Влад. Главнокомандующий, назначая меня на эту должность, был краток. Он сказал, что про цель, методы и вероятного противника экспедиции мне расскажете вы. «Давайте, черти, просвещайте». «К цели надо подкрадываться тихо, на мягких лапах», — сказал я. «В нашем мире наверняка все перебаламучено из-за нападений японцев. В общем, для начала перегоняем Аврору в мир ИД. Прости, как ты сказал? удивленно вскинул на меня глаза Влад. Мир императора Дмитрия, объяснил я и продолжил. Через мир и Д следуем до Тихого океана. Там открываем небольшое окно в наш базовый мир. Связываемся со скольдом, назначаем рандеву, разворачиваем большое окно, протаскиваем субкрейсер и все. Вот такой простой план. Надеюсь, что никаких бы столкновений по пути не будет. Хорошо. Раз принципиальное решение принято, то слушайте боевой приказ. Подвел итог Косарев. Сейчас всем отдыхать. К 23 часам все регламентные работы на «Авроре» будут закончены. К этому времени десантники должны стоять возле трапа. Вылет ровно в 23.20.